Глава двадцать восьмая. Суббота, шестое июля, девятнадцать тридцать. «Ай!» Я морщусь, когда Дейзи слишком туго натягивает мои волосы. «Я уже почти закончила», — заверяет она, укладывая мои заплетенные в косы кудряшки в корону, нижний слой которой падает на спину. «Я и забыла, как люблю заплетать волосы». Я вздыхаю с облегчением, когда она заканчивает закреплять косу внизу с помощью крошечной резинки. Сделав шаг назад, чтобы окинуть меня взглядом, она тихо присвистывает. Черт! Получилось здорово! Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на себя в зеркало в полный рост. Теперь, когда я воссоединилась с моей швейной машинкой и выкриками, я шила себе для сегодняшней вечеринки особое платье из темно-фиолетового бархата. облегающая грудь с вырезом в виде сердечка, открытыми плечами, узкой талией и поясом из золотистого атласа. Его юбка-клёш доходит до середины бедер. Оно сшито в классическом стиле, так что, возможно, даже бабушка не отказалась бы надеть его, когда она была в моем возрасте. Я шила платье для Дейзи из сиреневого атласа. Без бретелек, с вышивкой из серебряных виноградных листьев. На этой неделе мы заехали в ее дом, чтобы забрать нашу одежду. Но я хотела, чтобы она надела что-то новое. Новый гардероб для новой жизни. К тому же на этой неделе я обретала покой только тогда, когда в небе высоко стояла луна. И в ночи слышались жужжание моей швейной машинки на освещенном настольной лампой, рабочем столе и тихое дыхание Дейзи, иногда говорящий по телефону, иногда спокойно спящий в моей кровати. Поскольку мы пока не могли воспользоваться наследством, которое бабушка оставила нам, бюджет не позволял нам устроить поход по магазинам. Хотя в нашем распоряжении и имеется особняк, по словам Фрэнка, нам понадобится какое-то время, чтобы получить доступ к нашим трастовым фондам. Не облегчает задачу и то, что большая их часть размещена в акциях и облигациях и прочей фигне, понятной только банкирам, о которой... Как я раньше считала, мне не надо будет думать по меньшей мере еще несколько лет. А пока что Фрэнк любезно одолжил нам деньги, которые могут понадобиться до тех пор, пока вся эта волокита не будет завершена. Мисс Роузвуд, — говорит Фрэнк, стоя у дверей и обращаясь к нам обеим. Прибыли гости, их весьма немало, и они ожидают в гостиной. Я собрал тех, о ком вы говорили. в вестибюле. Спасибо. Одновременно отвечаем мы. Мы с Дейзи переглядываемся. За последнюю неделю, когда мы планировали сегодняшнюю вечеринку, мы с ней часто переглядывались. Поначалу это было странно, как и копание в стенных гардеробах друг друга, и тот факт, что мы начали спать вместе, иногда в ее кровати, иногда в моей. В первую ночь, когда я спала одна, то вскочила истошно вопя, ибо мне приснилось, будто меня преследует огонь. С тех пор мы и спим вместе. Мы привыкли непринужденно общаться друг с другом быстрее, чем я предполагала. Словно вернулись на четыре года назад, до того, как наши пути разошлись. Горько осознавать, что мы могли быть поддержкой друг для друга все это время, когда обе страдали. Мы выходим из комнаты, идем по коридору. Но когда приближаемся к лестнице, ноги отказываются нести меня дальше. Вы не обязаны это делать. «Говорит Фрэнк, мы можем подождать до тех пор, пока недавние события не утихнут и не будут выяснены все детали». Недавние события. Пожар, уничтоживший фабрику, был только началом. Всю неделю до нас доходили слухи о сомнениях среди горожан. Одни хотят уехать на пуганные серии бед, постигших Роустаун. Другие хотят получить ответы, например, на вопрос о том, Навсегда ли убрались из города те, кто охотились за нами? Тому из них, кого задержал Майлз, предъявлены обвинения в разбойном нападении и вандализме, но остальные исчезли. Один человек сообщил, что видел их кроссовер в Криксоне. Затем было сообщение, что его заметили в Бостоне. К четвергу их отследили до Ниагарского водопада на границе. Но после того, как они перебрались в Канаду, их след потерялся. У меня создалось впечатление, что у них богатый опыт в делах такого рода, помогающий им пропадать с радаров. А еще есть дядя Арбор. Он пришел в себя на прошлой неделе, когда мы с Дейзи уже переехали в особняк. Но согласно сообщению о состояния, состоянии, которое персонал больницы оставляет на моей голосовой почте, он с тех пор почти ничего не говорил. Последствия отравления дымом и психическая травма. сообщили они мне. «Для заживления пулевых ранений нужно несколько недель. А ведь эту пулю могла получить я. Дело в том, что дядя Арбор отнюдь не глуп. Прежде Фрэнк был и его адвокатом. Но теперь, когда он на нашей стороне, дядя ничего не скажет, пока не подыщет себе нового». Я бросаю взгляд на Дейзи. Сегодня она навестила его в первый раз, пока я была занята, согласовывая последние изменения в меню с Ноной. Она любезно вызвалась обеспечить вечеринку продукцией своей кулинарии, поскольку деньги из нашего наследства до нас так еще и не дошли. Сама я не желала его видеть, даже если бы не была занята. Каждое утро я просыпаюсь и ищу синяки на горле. Они так и не появились, но я все еще чувствую давление его пальцев. впивающихся в мою кожу. Когда она вернулась, я попыталась выспросить у нее подробности, но она сразу же вошла в роль бьюти-блогера, заставив меня начать приготовление, чтобы мы не опоздали на собственную вечеринку. Впрочем, мы опаздываем на нее все равно. «Я не хочу ждать», — говорю я Фрэнку, сделав первый шаг вниз по лестнице. «Я чуть-чуть сожалею о том, что надела туфли на самых высоких каблуках». чтобы произвести впечатление, потому что левая нога все еще болит. Спускаться на этих каблуках по отполированной полукруглой лестнице можно только медленно. Дейзи, добравшаяся до лестничной площадки первой, смотрит на меня с ободряющей улыбкой. В ответ я натянуто улыбаюсь, и внутри у меня все обрывается, когда мы спускаемся дальше и входим в вестибюль. Из-за закрытых дверей гостиной доносится музыка. а перед ними мы видим четыре знакомых лица. «Ты пришел!» — восклицает Дейзи, бросившись на шею Лео. Он выглядит просто ужасно. Вся его правая рука загипсована от плеча до кисти, и он шатается, когда Дейзи виснет на нем. Она помогает ему не упасть. «Ой, извини, просто я так рада видеть тебя, я по тебе скучала». «Я тоже по тебе скучал», — отвечает он. И не смотрит в мою сторону. Я ненавижу тебя, мать твою. Отдается эхом между нами. Я отвожу от него взгляд, чтобы унять боль. И шокированно застываю, когда меня обнимает Квин, а вслед за ней и калиб. Где, черт возьми, ты была всю эту неделю? спрашивает она. Планировала вот это. Я показываю на двери гостиной и кивнув калибу. Ну и. «Как у меня получилось?» Он широко улыбается. «Весьма впечатляющий для той, кто раньше никогда этим не занимался». «Простите, что игнорировала ваши сообщения». «Это один из твоих многочисленных талантов». Майлз улыбается и сжимает меня в медвежьих объятиях. «Я немного таю, как всегда радуясь его фирменным объятиям, хотя я и жаждала объятий совсем другого парня». «Ну и как на все это отреагировали ваши родители?» — спрашивает Дейзи, когда мы отстраняемся друг от друга. «Мать посадила меня под домашний арест на следующие четыре недели», — говорит Квин. «Она отпустила меня сюда только благодаря вашему vip приглашению Я уверен, что все слышали, как отец орал на меня в больнице. Калибр смущенно ежится. Он был вне себя, но радовался тому, что мы остались живых. К тому же он поговорил с моей тетей, и сегодня они оба здесь. Так что, возможно, это все-таки победа. А может, это породит больший хаос. Шансы тут фифти-фифти. Но это лучше, чем ничего, замечает Дейзи и смотрит на Лео. А как дела у тебя? Я уже не под домашним арестом, что клево, отвечает он. Но голос его звучит приглушенно, вяло, что не похоже на его обычный бодрый тон. Оказывается, если ты ломаешь себе руку и получаешь сотрясение мозга, находясь в горящем здании, твой отец вдруг начинает проявлять горячую любовь к тебе. Хороший лайфхак не находишь? Он произносит это беззаботным тоном, будто это шутка. Но оглушительное молчание, следующее за его словами, показывает, что это отнюдь не так. Я хочу что-то сказать, что угодно, но он ведет себя так, будто меня тут вообще нет. Куин легонько толкает его в бок. «Это чепуха, что он только после всего этого просек, что твой потенциал превосходит все ожидания. Ну, типа, лучше поздно, чем никогда, а?» Лео пожимает плечами. «Думаю, да. Но если учесть, что родители и сестры связываются со мной по фейстайм каждый божий день, чтобы спросить, как я себя чувствую... Хотя я уже сказал им, что от разговоров по телефону мне хочется выблевать мозги... то, пожалуй, я предпочел бы сидеть под домашним арестом. Кстати говоря, но она спустит на меня всех собак, если я не закончу помогать ей на кухне. У меня вообще нет времени. Майл стычет большим пальцем куда-то назад. Я подойду к вам позже, лады? Я могу пойти с тобой? Спрашивает Калиб. Лицо Майлза расплывается в улыбке. Само собой, только смотри, не слопай всю солями. Она предназначена для гостей. Похоже, Калиб задет, но идет за ним. «Я и есть гость!» «Эй, подожди!» Квин берет Калиба за плечо, чтобы остановить, и делает вдох. «Я хотела сказать тебе, что тогда, на том дощатом тротуаре, то, что ты сделал для меня, было очень смело, когда этот говнюк-охотник направил на меня пистолет. Она сглатывает». и ее пальцы касаются пожелтевшего края синяка на виске и корки на заживающей ране. «Спасибо тебе за твою смелость». Глаза Калиба загораются, и, улыбнувшись и кивнув, он позволяет Мэлзу втащить себя в гостиную, за которой находится кухня. «Кстати, о смелости», — говорит Дейзи, обращаясь к Квин. «Думаю, я должна с тобой поговорить». Я и так уже слишком долго убегала от этого разговора. «Это верно. Должна». Дейзи кивком показывает на коридор, ведущий в кабинет. Бросив взгляд на Лео и меня, они обе исчезают за углом. А затем наступает молчание. Мучительное молчание. Более громкое, чем музыка. «Наверное, мне надо... Я хотела...» Мы оба замолкаем. «Начинай первым», — выдавливаю я. Он колеблется. Я просто хотел сказать, что, наверное, мне надо отыскать родителей и смыться отсюда. В данный момент вечеринки не для меня, предписание врача и все такое. Да, конечно. У меня падает сердце, хотя его слова явно подтверждаются тем, как он одет, в растянутую футболку и спортивные шорты. Этот прикид однозначно не предназначен для вечеринки. Он толкает дверь гостиной, но я хватаю его за здоровую руку и быстро выпаливаю то, что тренировала перед зеркалом всю неделю. Я просто хотела поблагодарить тебя за то, что ты защищал меня на фабрике. Он смотрит в пол. Это пустяки, я лгал тебе, и это было паршиво. Сразиться с этим охотником — это самое малое из того, что я мог сделать. Ты мог погибнуть. От этих слов у меня снова сжимается горло. Его губы трогает едва заметная улыбка. Я в порядке. Да, моя рука выведена из строя, и я еще не скоро смогу снова играть в хоккей, но все путем. И сотрясение мозга это, конечно, паршиво, но но такие сотрясения бывали у меня и прежде. Он делает паузу. Я рад, что ты в порядке. Когда я пришел в себя, мне сказали, что фабрика сгорела. Я испугался, что ты пострадала. Нет, со мной все хорошо. Он глядит на меня. Я же ходячий детектор лжи по этому вопросу. И говоря, со мной все хорошо, меня не обманешь. Ты не забыла? Я не могу удержаться от тихого смеха. Со мной все будет хорошо, поправляюсь я. Но спасибо тебе. Прости за то, что я сказала на фабрике. Я вовсе не ненавижу тебя. И, кстати сказать, я тоже по тебе скучала. Он улыбается, взглянув на дорогой ковер под нашими ногами, прежде чем посмотреть мне в глаза. Я понимаю, что это, возможно, случится не скоро. Но как думаешь, ты когда-нибудь сможешь меня простить? потому что там, на фабрике, я говорил серьезно, я... Он замолкает, и в его глазах я вижу искренние чувства. «Ты очень нравишься мне, Лили Роуз. Я прощаю тебя». Я поняла это еще тогда, когда на фабрике он толкнул меня на пол и защитил от града осколков, и... Я делаю вдох, сама не своя. Несмотря на то, что на этой неделе мне надо было думать о тысяче вещей, главное место в мыслях все равно занимал он. Если я скажу это вслух, это будет жесть, потому что это сделает меня уязвимой и беззащитной, но он достоин знать, что я чувствую к нему на самом деле. Я думаю, ты тоже редкий человек, и полагаю, я всегда это знала, поэтому мне и было так больно потерять тебя в первый раз. Я не хочу, чтобы это случилось снова. Его глаза загораются. Я не допущу, чтобы это случилось снова, клянусь. И никаких больше поисков сокровищ. Смеюсь я. Я еще очень-очень долго не захочу видеть никаких карт. Он улыбается широкой улыбкой, озаряющей все его лицо. Такой искренней и неподдельной, что я не могу поверить, что смогла целых четыре года прожить без нее. Заметана. «А каким будет следующий уровень?» «Думаю, следующий уровень, и остану твоей девушкой». По коридору к нам идут Дейзи и Квин. Мы слева в панике переглядываемся, и мне приходится отвести взгляд первый, потому что щеки пылают. А он смотрит на ковер, найдя его вдруг очень интересным. Дейзи мило улыбается. как будто она только что не вызвала в нашем мире секундный подземный толчок. Их разговор оказался короче, чем я ожидала. Но потому, как широко улыбается Квин, можно предположить, что он прошел успешно. В руке Квин блестит что-то золотое. Она замечает мой удивленный взгляд и объясняет. «Дейзи сказала, что я могу взять эту штуку вместо старого ножа. Клёво, правда?» Она поднимает любимый бабушкин нож для вскрытия конвертов, позолоченный, с острым лезвием и изображением розового бутона на конце рукоятки. Мне хочется сказать «нет». Хочется хранить и беречь любой предмет, оставшийся от бабушки. Но в моем распоряжении есть целый особняк, полный ее вещей. Да, конечно, забирай. Она прячет нож возле волос, так что остается торчать только розовый бутон. Дейзи поворачивается ко мне. Уже почти восемь часов. Ты готова? Готова к чему? спрашивает Лео. Ты можешь задержаться еще на несколько минут, спрашиваю я, когда мы с Дейзи толкаем двери гостиной. Он кивает. Мы входим в зал и оказываемся среди переговаривающихся гостей, разносимых официантами подносов и инструментальной поп-музыки. Я останавливаюсь и поворачиваюсь к нему. «Я пообещала тебе, что обязательно сообщу, когда в следующий раз буду разрабатывать какой-нибудь тайный план». Он хмурится, вспомнив тот день в музее. «Но на этой неделе ты был в нокдауне, так что извини, но мне пришлось нарушить это обещание». Не дав себе времени передумать, я целую его в щеку, после чего, оставив его Сквин, подхожу к каминной полке вместе с Дейзи. Фрэнк уже стоит там и делает оркестру знак «Перестать играть», Прежде чем они перейдут к следующей песне? Я беру бокал с шампанским и крошечную ложечку, предназначенную для миниатюрных чашечек с супом пюре и замаров, и стучу ею по бокалу. Никто не замолкает, гости продолжают вести свои беседы. Фрэнк прочищает горло, сумев привлечь внимание людей вокруг. Но гул разговоров в остальной части комнаты не умолкает. Как же бабушке удавалось завладевать их вниманием и делать это без труда? Еще раз постучав ложечкой по бокалу шампанского и снова не добившись ни малейшего результата, я ставлю бокал обратно на стол, прежде чем я либо в панике выпью его, либо разобью слишком сильно, ударив по нему ложкой. Дейзи касается моего плеча и, выдвинув стул, указывает на стол. «Ни за что», — говорю я, поняв, что она задумала. Она пожимает плечами. «Это работает!» Вздохнув... Я расстегиваю туфли на высоких каблуках, понимая, что в них буду стоять на столешнице слишком неустойчиво. И встаю сначала на стул, потом на стол. А Дейзи свистит. «Да что?» — Шиплю я. «Это производит желаемый эффект». Подобно отливной волне, гул голосов медленно сходит на нет, и все головы поворачиваются ко мне. И внезапно на столе рядом со мной оказывается Дейзи также босиком. Я разглаживаю юбку платья и заставляю себя улыбнуться, как меня учила бабушка. «Привет!» Голос звучит слишком пронзительно. Ладони потеют, пока я изучаю знакомые лица. Анжелина Мерфи, Лиз Джао, мистер Хейвард, начальник полиции Клэрман и Эл, миссис Каполи Стьюи и другие бывшие слуги Роузвуд Мэннер. Дейзи настояла даже на том, чтобы мы пригласили Морию Джордана... Кева и всех остальных учеников нашего класса. Сюда явились все, но ну еще бы. Кто бы пропустил такое? Я нахожу глазами Лео, и он улыбается. Квин все еще держится рядом, и к ним присоединились Калип и Майлз. Майлз показывает мне поднятый вверх большой палец. «Спасибо вам всем за то, что вы пришли», говорю я, воодушевившись от ободрения друзей. «Я знаю, что...» После смерти нашей бабушки обстановка была не самой лучшей. Произошли кое-какие неприятные вещи, и вы могли счесть странным, что мы решили устроить вечеринку в такое время. Но наша бабушка любила вечеринки и любила собирать людей вместе. И думаю, нам это нужно сейчас — собраться вместе. Я вижу, как некоторые из собравшихся улыбаются и кивают. Дейзи берет меня за руку и сжимает ее. Я отвечаю ей тем же. молясь, чтобы следующая часть моего выступления прошла не хуже. Мы также хотели сказать, что ценим все, что вы все делаете для города. Наша бабушка всегда считала, что именно люди — это биение его сердца, нити, которые соединяют его в единое целое. Я знаю, что закрытие фабрики не было идеальным решением. И за последние две недели мы с Дейзи лучше узнали экономические трудности, которые город испытывал с тех пор. Когда я произношу эти слова, мой голос слегка дрожит. Я отлично понимаю, что никто не желает слышать экономические советы от 18-летней девчонки. Особенно учитывая, какие советы давал мой отец. Мы знаем, что наша семья и город не всегда сотрудничали так хорошо, как могли бы. Но мы с Дейзи хотели бы это изменить. Мы приглашаем всех вас на первый ежегодный Роустанский праздничный благотворительный вечер. который состоится в июне следующего года в память о нашей бабушке. Это мероприятие будет проводиться в поддержку местных предпринимателей в Роустауне и прилегающих к нему поселениях, таких как Криксон. Как и на всех проводимых нами вечеринках, вход для жителей нашего города будет бесплатным, и мы хотели бы отправить приглашение также и жителям соседних городов. Мы планируем внести первоначальный взнос в размере 50 миллионов долларов, дабы дать этому начинанию старт. По толпе пробегает потрясенный ропот. 50 миллионов? Да это же больше пятой части всего состояния. Но и после этого денег у меня и Дейзи останется более чем достаточно. Фрэнк кивает, подтверждая, что я все сказала правильно. Это он предложил помочь городу. И мы решили, что самым естественным способом оповестить горожан об этом будет вечеринка. Мы знаем, что мероприятие случится только через год, добавляет Дейзи. И ценим ваше терпение. Мы непременно уведомим всех, когда начнется прием заявок для компаний, нуждающихся в помощи. Это все, что мы хотим сказать на данный момент. Я неловко смеюсь, не зная, как закончить нашу речь, Так что развлекайтесь, ешьте, пейте. Кроме того, мы оплатим Убер всем, кому он понадобится сегодня ночью. Просто знайте, что мы всем вам благодарны. Опершись на руку Фрэнка, я слезаю со стола. Дейзи тоже. Музыка снова начинает играть, возобновляется гул голосов. Люди улыбаются, когда я прохожу мимо. Некоторые даже высказывают свое одобрение. И это хорошо, потому что я ожидала, что сегодняшняя вечеринка пройдет так же непредсказуемо, как и вся моя жизнь в последнее время. Даже мистер Хейвард приветствует меня довольным кивком. Быть может, мы наконец сдали Роустан Кроникл повод написать о нас что-то хорошее. Я направляюсь к моим друзьям, когда замечаю возле дверей Эл и решаю подойти поздороваться. И успеваю как раз вовремя. чтобы ударить по ее руке с закуской, которую она уже поднесла к рту. «В этой закуске содержатся ракообразные». «О, Господи!» — потрясенно бормочет она, кладя вантон с начинкой жареных креветок обратно на блюдо. «Примечание. Разновидность пельменей в китайской кухне». «Спасибо, для меня это могло закончиться скверно. Поверить не могу, что ты запомнила про мою аллергию». «С нас хватит скверных вещей». В последнее время их и так уже было слишком много. Я смеюсь. э кстати, прими мои поздравления с назначением в правлении компании. Ты много работал и заслужила это. Я рада, что этим человеком стала ты. Ее рот слегка приоткрывается, глаза сияют. Спасибо, Лили. Прости, что я ничего не сказала тебе об этом прямо. Я хотела, чтобы об этом тебе сообщила Айрис, а потом, когда она умерла, я не знала, как поднять эту тему. К тому же я не сразу займу пост председателя правления. Весь последний год она обучала меня, но я все еще самый молодой член правления, так что мне нужно еще многому научиться, прежде чем я смогу взять на себя какие-то из ее функций». Она замолкает и знаком просит последовать за ней в вестибюль, чтобы мы могли лучше слышать друг друга. И чтобы ты знала, бабушка все равно хотела, чтобы ты участвовала в работе Роузвуд Инкорпорейтед. У нее было несколько идей относительно важных ролей для тебя, носящих креативный характер. Например, производство модных платьев и одежды для официальных мероприятий. Она сказала мне, что у тебя есть целый альбом с эскизами великолепных моделей. «У меня перехватывает дыхание». «Она так сказала?» Эл кивает. «Я бы хотела увидеть его. Я пробуду в Роустауне весь остаток лета, так что, может быть, ты сможешь показать мне его до того, как в сентябре я вернусь в Лондон? Впервые за долгое время я перестаю видеть в ней соперницу. Я с удовольствием сделаю это, Эл. Тогда нам надо внести эту встречу в наши ежедневники». Улыбнувшись еще раз, она возвращается в гостиную, а я выхожу из дома и сажусь на ступеньки парадного крыльца, слушая звуки вечеринки, вдыхая воздух, напоенный благоуханием роз. Мне необходимо время, чтобы обдумать слова «Л». Бабушка считала, что мои модели великолепны, что они достаточно хороши для собственной линейки платьев. «Вечеринка в самом разгаре, верно?» Раздается голос Дейзи за моей спиной. Парадная дверь закрывается, и она опускается рядом со мной на верхнюю ступеньку крыльца. Недурно для нашей первой вечеринки, отвечаю я. Здесь тихо, музыка звучит негромко. И в кронах деревьев шелестит ветерок. На этой неделе я часто сидела здесь, думая, вспоминая. Мне не хватает ее. Мне тоже. Я вздыхаю. Я не могу не думать о том. Как страшно ей было понимать, что ей становится хуже, но все равно скрывать это ото всех. Тяжело нести такую ношу одной. Нам не следует стыдиться, просить о помощи, впускать других в свою жизнь, проявлять слабость. Думаю, если бы она осознала это раньше, то, возможно, до сих пор была бы жива. «Возможно, это относится и к твоему отцу», — мягко говорит Дейзи. Я протягиваю ей мизинец. как мы делали, когда были детьми. Начиная с этого момента, если с кем-то из нас что-нибудь случится, мы не станем об этом молчать. Пообещай мне это. Она цепляется мизинцем за мой. Обещаю. Возможно. Нам нужно вытатуировать это обещание на наших лбах, чтобы не забыть. Я фыркаю, вытерев глаза. Ну, я могу это сделать. Но тебе еще не исполнилось 18, так что... Тьфу. Тебе обязательно напоминать об этом вплоть до моего дня рождения, да? Каждый день, заверяю я, осклабившись. Нас снова окутывает молчание, успокаивающее и ободряющее. Это как шитье, как движение иголки, втыкающейся в ткань, и выходящее из нее, при том ты знаешь, что каждый стежок делает шов крепче. И каждый такой момент делает то же самое со связью, соединяющей нас. Я рада, что бабушка выбрала тебя. Слова Дейзи удивляют меня. Мы смотрим на качающиеся вершины деревьев. Отсюда со ступенек крыльца мы можем видеть весь город, простирающийся перед нами у подножья холма. Вдалеке мерцает океан, окрашенный закатом в красный и оранжевый цвета. Цвета, напоминающие оттенок наших волос. Ты так привязана к Роустауну и Роузут Инкорпорейтед. Намного больше, чем я когда-либо. Компания всегда должна быть твоей. Она не моя, парирую я. И говорю это уверенно, убежденно. И я беру ее за руку и сжимаю ее. Она наша.